Москва, август 1952 года. Данилов. Сначала он не понял, что так развеселило двух пацанов и девочку с трёхколёсным велосипедом. Потом опустил глаза и увидел, что рядом с ним на лавке суетились юркие, как карманники воробьи, и клевали пирожок с ливером, который он держал в руках. Действительно картина странная: сидит на лавочке полковник милиции в белом кителе и кормит воробьёв. О пирожке Данилов забыл, купил его автоматически, выйдя из трамвая у кинотеатра «Смена». Вспомнил, что с утра ничего не ел. Неудобно было идти к бывшему начальнику совсем оголодавшим, поэтому он купил этот чертов пирожок, сел на скамейку, откусил и забыл о нем. Так и сидел Данилов в сквере на Тишинской площади с недоеденным пирожком в руке. Не до него ему было, совсем не до него. Он поднял руку, и воробьи разлетелись. Один, особенно наглый, на лету клюнул еще раз, сел неподалеку и наклонил голову на бок, словно говоря, «Сам не ешь, так дай другим». Данилов раскрошил пирожок и бросил его воробьям. Потом вытер платком замасленные пальцы и закурил. На Тишинском рынке уличный репродуктор бодро вещал об очередной победе колхозников в Костромской области. Звенели трамваи... В сквере мама и бабушки возили по аллейкам коляски. Бегали похожие на воробьёв пацаны. Данилов курил, заново переживая вчерашний день. Он начался, как обычно. С утра ему докладывал Никитин по поводу ограбления квартиры народного артиста Марка Рейзона. Потом он вызвал двух начальников отдела, и они говорили о дерзких налётах на магазины. Данилов подписывал какие-то бумаги, беседовал с новым сотрудником, стараясь закончить все дела к началу сегодняшнего партсобрания. В море теперь был новый начальник комиссар милиции Кошелев. С ним у Данилова сложились прекрасные рабочие отношения. А старый друг, бывший начальник, ушёл в министерство, стал заместителем в ГУУРе. Вчерашний день не предвещал никаких особенных сюрпризов. Кошелев уехал на два дня в командировку, и Данилов остался на хозяйстве. Семь лет он был замначальником МУРа, семь лет ходил в полковниках, хотя многие его товарищи носили серебряные комиссарские погоны. Но Данилов как-то не думал об этом, слишком много работы было у него. В 47-м он почти год прожил в Варшаве. помогая польским коллегам в организации службы криминальной полиции. В 49-м уехал с Наташей на год в Болгарию, советником при Софийском уголовном розыске. Много чего случилось за эти семь лет. Увеличивалась Орденская колодка. Получил он знак почета. Одним из первых был награжден медалью за отличие в охране общественного порядка. За работу в Варшаве – польский крест за заслуги и медаль. Болгары порадовали его орденом 9 сентября 1944 года. Данилов уезжал в командировки, но аккуратно возвращался на старую должность, хотя остальные шли на повышение. Но он не жалел об этом. Надеялся, что когда-нибудь станет начальником МУРа, в котором он проработал почти всю жизнь. Многое случилось за эти годы. Погиб в 1947-м Сережа Серебровский. Его с несколькими оперативниками окружили в деревне под бродами бандеровцы. Хотели взять живым. Сережа отстреливался, а последний патрон приберег для себя. Так погиб его ближайший друг, веселый и отважный человек. Год всего покрасовался он в брюках с лампасами. Сережа Белов в 46-м ушел из милиции. Окончил аспирантуру, защитил диссертацию. Теперь работает преподавателем в юридическом институте. Умер от сердечного приступа верный шофёр Быков. Схранили его на Ваганьтовском рядом с могилой Ивана Шарапова. Дяденька? Детский голос разорвал хрупкую ткань воспоминаний. Перед Даниловым стоял коротко стриженный пацан в сатиновых шароварах и майке. Тебе чего, сынок? Сколько времени? Данилов по привычке хотел ответить «пятнадцать-тридцать», но спохватился и сказал «полчетвертого». «Спасибо!» Пацан опрометью помчался реже сквер наискось к кинотеатру «Смена». А у него оставалось еще полчаса до встречи со старым другом. Предстояли не просто посиделки за рюмкой водки, а серьезный разговор, который должен определить дальнейшую жизнь Данилова. И все случилось вчера, внезапно и жестоко. словно чья-то злая рука перечеркнула сразу всю его жизнь. Там в прошлом остались его работы и заслуги, а в настоящем практически ничего. Портсобрание начиналось в 17 часов. Данилов закончил дела на 15 минут раньше и вышел в коридор. — Иван Александрович, — подошел к нему Самохин. — Мне Витька Теплов, он же член порткома, только что сказал, что на вас телегу катят. — Какую телегу? — Не знаю, Иван Александрович, но будьте готовы. Сегодня новый первый зам московской милиции назначен. Кто? Комиссар госбезопасности третьего ранга Муравьёв Игорь. Это он раньше Игорем был, а нынче Игорь Сергеевич. Собрание началось обычно. Сажен, который тоже носил генеральские погоны, зачитал обычный доклад о заботе вождя, которую он проявляет к органам и о потере бдительности некоторыми сотрудниками управления. В прениях отбарабанили свои выступления несколько штатных ораторов. Говорили об бдительности, которая стала оружием в их повседневной жизни, о чистоте чекистских кадров, о происках англо-американского империализма, о кровавой клике Тита Ранковича. Данила сидел во втором ряду и рассматривал президиум. Игорь Муравьёв выглядел весьма авантажно, судя по всему, он давно уже привык к подобным заседаниям и к своей роли в них. На людей сидящих перед ним он не смотрел, хотя глядел в зал. Он уже усвоил руководящий взгляд, поверх голов, словно перед ним никого не было. После прений сделали перерыв, и все радостно побежали курить. К Данилову подошёл Никитин. Они вас, Иван Александрович, размазать хотят, но мы, опера, выступим за вас. Поверь, Коля, я об этом ничего не знаю. Где-то внутри появилось сосущее чувство И Данилов почему-то вспомнил, как на таком же собрании исключали из партии и выгоняли из органов Володиму Штакова. После перерыва опять взял слово Сажин. Мы, товарищи, сегодня много и хорошо говорили об деятельности, о той роли, которую выполняем мы, партийцы, чекисты в трудных условиях борьбы с мировым империализмом и поджигателями войны. Но есть в наших рядах такие, кто запятнал наше гордое имя, пошёл на поваду врагов. Сажен сделал паузу. Зал замолк. Слишком уж страшные слова сказаны были с трибуны, обитой ярким кумачом. Кое-кто в зале помнил, что точно так же начинались подобные собрания в преддвоенные годы. Они заканчивались трагически для людей, сидящих в этом зале. "Я повторяю", продолжал Сажен. "Пошедшие на поводу у наших врагов. Я говорю о полковнике Данилове. У Данилова внутри что-то оборвалось". Горячая волна набежала на лицо. Но длилось это ровно секунду, а потом пришло спокойствие. Так всегда было с ним в самых сложных ситуациях. Осажин продолжал говорить о высоком доверии, о его орденах, о загранкомандировках, откуда он привез тлетворный западный дух, о дружбе с морально неустойчивым Сергеем Серебровским, о враге народа Володе Муштакове, которого на одну ночь приютил Данилов. Закончил Сажин по-актерски лихо. «Ну, что же ответит нам полковник Данилов?» Данилов встал и через каменно молчавший зал пошел к трибуне. «Отвечайте с места, полковник!» — резко приказал Муравьев. Данилов повернулся к залу и сказал. «В партию большевиков я вступил в девятнадцатом году. Рекомендацию мне давал товарищ Дзержинский. Что касается моей дружбы с Сергеем Серебровским, Он был моим другом, и память о нём навсегда останется со мной. Хочу напомнить, что он героически погиб, отстреливался до последнего патрона, а последний пустил себе в висок. Не получили бандиты комиссара милиции. А зачем он в эту деревню поехал? выкрикнул с места Сажен. Бандитов ловить, коротко ответил Данилов. Конечно, он мог отказаться, попасть, например, в госпиталь с аппендицитом. На что вы намекаете? взвизгнул Сажен. — А вы на меня, комиссар, не орите, — так же спокойно сказал Данилов. — Не надо. Я человек пуганный. Теперь о том, что я вывез из спецкомандировки. Насчет вражеской идеологии не знаю и дело шить себе не позволю. А вот две пули вывез — это точно. — Ну а как понять? — Сажин хлопнул ладонью по столу. — Ваши костюмчики, галстуки, посещение ресторанов. — А это как хотите, так и понимаете. Я лично не вижу ничего зазорного в том, что человек хорошо одевается и ходит в ресторан. Теперь о главном. О бутерьной бдительности. Да, позвонил мне Володя Муштаков, мой товарищ по работе. Ему переночевать негде было. Я пригласил его к себе. У нас в обождённо получил зону сотку. Да, я помог нашему товарищу, и если будет нужно, опять помогу. Данила сел. Какие будут суждения товарищи? Лениво в растяжку произнёс Муравьёв. Я хочу сказать. Никитин вскочил, оправил гимнастёрку. Прошу, майор Никитин. Я так скажу. Данилов настоящий чекист, многим у него поучиться надо. Кстати, вы, товарищ Муравьёв, у него и учились. Я товарищу Данилову верю, видел, как он под бандитские поля шёл, и думаю, многие наши оперативники меня поддержат. А что касается бывшего подполковника Муштакова, то теперь он свободный человек. И я сам бы ему помог, чтобы он на ноги встал». «Все у вас?» — холодно спросил Муравьев. «Нет, товарищ комиссар», — насмешливо ответил Никитин. «Есть кое-что. Но я уже после вас выступлю». Муравьев говорил густо, начальственно. Он вспомнил заслуги Данилова, но припомнил ему массу ошибок. «Быть хорошим оперативником еще не значит, что можно стать политически грамотным руководителем». Я много лет работал с полковником Даниловым и видел, что не созрел он политически, морально не готов к решению тех задач, которые товарищ Сталин ставит перед нами, чекистами. Вот поэтому и прекратился служебный рост Данилова. А сейчас он не разобрался в муштакове. Старая дружба для него выше, чем наши идеалы. И нам, большевикам, чекистам самим решать, что делать с ним. Потом было всякое. Сажин предложил исключить его из партии. Зал провалил это предложение. Потом Никитин сцепился с Муравьевым и высказал ему все насчет его погон и орденов. А потом выступил незаметный человек, сидевший в последнем ряду президиума. Это был секретарь парткома у МГБ Москвы и области. — Не преступление совершил наш товарищ Данилов, а проступок. Вот давайте и будем решать, — закончил он. И они решили. строгий выговор с занесением, освободить от работы и направить в распоряжение управления кадров. Вот поэтому сидел Данилов в скверике у Тишинского рынка и вспоминал то самое собрание. Завтра он должен был явиться в управление кадров, а сегодня встречался со старым другом. До назначенного времени осталось 5 минут. Данилов встал и пошёл к дому. Всё семейство начальника было на даче, поэтому квартира оказалась гулкой и пустой. Ты, Иван, иди в столовую, там прохладнее, балкон открыт. Воздух. А я сейчас соображу закусить. А зачем в столовую? мрачно сказал Данилов. Мы с тобой опера, наше место на кухне. Как знаешь, я хотел как лучше. Начальник был в стоптанных шлёпанцах, в генеральских брюках с голубыми лампасами и летней трикотажной рубашке. крепкий животик выпирало из-под ремня, и Данилов вспомнил, как начальник во время войны радовался, что похудел сразу, без всяких диет. Ты снимай китель-то, а то мне придётся мундир натягивать. Ты, Ваня, официальный очень. Данилов снял китель, пошёл в ванную, вымыл руки с полосном лицо, причесался. Из тёмной бесконечности зеркала глядело на него осунувшееся словно больное лицо. Голова практически стала бело-стальной. Когда после собрания он пришел домой, Наташа посмотрела на него и заплакала. Вечером поздно Данилов сказал, что хочет прогуляться, и вышел на Патриаршие пруды. Они теперь жили в новой квартире. Дом на Пресне снесли, там строили нечто грандиозное. Уходя, Данилов сунул в карман брюк бутылку коньяка, в пиджак раскладной стаканчик, привезенный из ГДР. Выпить хотелось очень. но испытывал он какое-то странное чувство неловкости перед Наташей. Он только вышел из арки, как в телефоне-автомате увидел Никитина. И Колька его увидел и выскочил из душной кабинки. — А я вам собрался звонить, Иван Александрович. — А чего? Данилов вспомнил тихую Колькину комнату, уютный столешников за окном. — Так вот, в чем дело, — заржал Никитин. — Пошли к пруду. Закуски, правда, нет. — Да-то как же нет? Никитин вытащил из кармана свёрток. Специально в Елисеевском взял ветчину со слезой. Думал, у меня посидим. Они прошли к закрытому лодочному павильону, сели на ступеньки. У Никитина и газетка нашлась. По первой выпили молча, зажевали ветчиной. А я из Моро ушёл, сказал Никитин. Это как же удивился Данилов. Да очень просто, вызвал меня после партсобрания Муравьёв и начал учить жить. Я ему и сказал всё, что о нём думаю. Всё сказал, всё. Тогда давай ещё по одной. Наташа вышла на балкон и сразу же увидела мужа сидящего с кем-то на ступеньках у пруда. Он ничего не говорил ей, но она всё знала, знала и молчала, не хотела расстраивать его. Ты чего застрял? крикнул начальник. Давай, Ваня, окрошки похлебаем. За столом он, выпив рюмку, пожевал помидоры и сказал: Ты, Иван, должен знать все. После ареста Абакумова началась чистка органов. На тебя хотели уголовное дело завести. Да Свиридов его поломал. Игнатьев с Хрущевым виделся. Сказал, что не все хорошо в московской милиции. А тот ответил, список дайте, я подпишу. Вот такие дела. Считай, что отделался легко. Тебя хотели старшим операм в 10-е отделение назначить, а звание привести в соответствие с должностью. «Очень Сажин и Муравьев старались сделать тебя капитаном. Отбились мы. Поедешь в райцентр на 101-й километр начальником уголовного розыска в райотдел. Должность майорская, оклад соответственный. Название мы тебе сохранили. Кстати, знаешь, кто там начальник?» «Нет. Твой давний знакомец Ефимов». «Ефимов, Ефимов. Он в 42-м участковым был, когда вы дело убитого предколхоза поднимали». И Данилов вспомнил высокого, бравого парня из бывших фронтовиков, списанных в тыл по ранению. Вспомнил, как тот радовался, когда ему за операцию против банды музыки дали звание старшины. Он, когда узнал, что ты едешь к нему, от счастья чуть не уделался. Территория у него тяжёлая, зона сотка, все уркаганы там. Мы думаем, что большинство московских разбойев готовится именно в этом районе. Кстати, это и было наше обоснование перед начальником Главного управления милиции НКВД. С кем вчера напродо водку ночью жрал? Кто стукнул? Что меня по суд? По суд. Начальник Лиха опрокинул рюмку. По суд. Тоже мне, коронованная особа. Наташа тебя с балкона срисовала. А мне ни звука. Данилов выпил и правильно сделал. Теперь тебе ещё один сюрприз. Ты вчера с Никитиным пил? Предположим, С ним, значит, знаю, что его изморо турнул твой воспитанник. Знаю. Принимая во внимание сложную оперативную обстановку в Московской области, мы его тоже откомандировали в райцентр, замом к тебе. Вот спасибо. Помни, должность замначальника райотдела по оперативной работе вакантна. Через месяц другой постараемся тебя протащить на неё. Областное управление согласно, но считает, что ты должен пару месяцев повкалывать на земле.